236. -е. Гуру. «Яви лик достойный ученика М, и достоинство Духа храни. Быстрота действий не означает суетливости, торопливости и нервозности, Спокойствие при напряжении, и спокойная быстрота — редкое качество Духа. Ученик М использует для учения все обстоятельства жизни и всякие условия. Нет ничего, на чем бы он ни учился. Учись.